в более просторную хату, да еще с керосиновой лампой, где можно посыдитой и побалакотой. Близкие соседи стали частыми гостями, особенно с начала девятисотых годов. Бывали вечера, когда наша однокомнатная хата была заполнена до отказа. Сидели на полу, стояли, говорили группами партнеров, Оба всём разном, и о личном, и о об общественном, и об охоте, и о рыбной ловле, рассказывали анекдоты, смеялись, гоготали, лускали настинне все себечки, а потом с подякуи расходились. Скорее однако характер бесед изменился, начиная с 1903 года. Когда впервые мой старший брат Михаил приехал в деревню из города Иванково, он уже работал рабочим-металлистом и приобщился к политике. К нему обращались с к нему с вопросами: "Расскажи нам, Михаил, что робится в носвити?" Михаил им рассказал про голод, про безработицу, про кризис промышленности про выступления рабочих, а в отдельных губерниях и крестьян. Одним словом, сказал он в заключении, народ недоволен помещиками, капиталистами и их властью. Из осторожности он пока царя не упоминал. Никаких организованных высказываний не было. Но по группам обсуждали беспокойно и остро. Mabuk, díjno pëgane dílo vë gozudarství. A dín, kateri číslilse v čudokah, zjel daj zkazal, kajut, šo carj u nas jakýs ne duže rozumny, či pridurkuvatý. Njëho zamahali rukami ní stok protestujši, skolka ispugan. Mok, či ty sam jakýs pridurkuvatý. «А в Жээш, ну же я, диссно чудный», — сказал он, тоже испугавшись. Все это беседа глубоко засела внутри его присутствующих крестьян. Это видно было по характеру их поведения на последующих собраниях в нашей хате. Я им читал рассказы и стихотворения. Они просили больше читать и перечитывать Некрасова, Гоголя, Толстого, И главные отдельные брошюры и газеты, которые присывал Михаил уже из Киева. Сочинения Шевченко у нас тогда, к сожалению, не было. Так же, как и других книг на украинском языке, за исключением отдельных маленьких книжек вроде Не люба, не слушай, обрыхать, не дышай. С наступлением 1904-1905 гг. революционный накал у крестьян нарастал. Теперь, после того, как я им прочитывал ту или иную брошюрку или газеты, они не сразу расходились. А без шума начинали разговор по вопросу о том, что роботся в государстве. Говорили туманно. Но беспокойно и критически. Что это оно будет? Ставил вопрос первый. Что-то будет с перцем, отвечал другой. Что будет важно сказать? Говорил третий. Но, сдаётся, что по ним и полиция лопцевать будет. Когда Михаил вновь приезжал в деревню, он как политический вершись активнее повёл агитацию в деревне, особенно стоит сыгравшимся в нашей хате. Главный вопрос, поставленный ему крестьянами, был вопрос о русско-японской войне, в том числе о причинах её возникновения. Изложением причин войны он вызывал внутренний протест и против него если новый возмутило крестьян указание на заинтересованность капиталистов и многих князей из царской фамилии